Он пробыл на кухне дольше, чем обычно требуется для того, чтобы принести две банки пива и стакан воды, но полностью взял себя в руки. «Извините, обычно на одной неделе мне не приходилось терять любимого человека и вонзать подсвечник глаз вампиру. Ранее случалось либо одно, либо другое». Вармен пожал плечами, дабы продемонстрировать безразличие. «Получилось, но очень. Но я оценил саму попытку. Они не вампиры», — заметил я. «Тогда кто же?» — спросил Варман. «Просвети». Я могу сказать вам только то, что узнал по ее картинам. И вы должны помнить, что при всем ее таланте она была всего лишь ребенком. Я запнулся, покачал головой. Даже не ребенком, совсем малышкой. А Персе, полагаю, можно сказать, что Персе была духа, духовным наставником. Варман открыл свою банку, глотнул пиво и наклонился вперед. А как насчет себя? Персе твой духовный наставник. Она приложила руку к тому, что ты делаешь. Тоже? Безусловно. Она проверяла пределы моих возможностей и расширяла их. И я уверен, отсюда и эта история с Кэнди Брауном. И она копалась в моей голове. Вот так получились картины «Девочка и корабль». А остальное? Думаю, по большей части все мое. Но некоторые... Я замолчал, потому что внезапно в голову пришла жуткая мысль. Я поставил стакан, чуть не перенув его. Господи! Что? – спросил Вайерман. Ради бога, что? Тебе нужно принести эту маленькую красную книжицу с телефонными номерами. Немедленно. Он пошел, принес протянул радиотелефон. Я посидел, глядя на лежащую на коленях в трубку, не зная, кому позвонить первому. Потом понял. Но если один закон современной жизни еще более нерушимый, чем тот, что гласит, когда тебе нужен коп, его никогда нет. И закон этот следующий. Когда тебе действительно нужно поговорить с человеком, ты услышишь автоответчик. Именно его я и услышал, позвонив домой Дарью Нанутце, Джимми Ешиди и Элиса Коин. «Черт знает что!» — в сердцах воскликнул я, нажимая кнопку отключения связи. После того, как записан на пленку голос Элис, начал. «К сожалению, я не могу говорить с вами прямо сейчас, но они, должно быть, еще празднуют», — заметил Вармен. «Дай им время, Амиго, и все уляжется». «Нет у меня времени!» — вскричал я. «Черт! Дерьмо! Черт!» Он накрыл мою руку своей и спросил успокаивающим тоном. «В чем дело, Эдгар? Что не так?» «Картины опасны. Может, не все, но некоторые точно». Вайерман обдумал мои слова. Кивнул. «Хорошо, давай разбираться. Самый опасный, вероятный, из цикла «Девочка и корабль». Так? Да. Насчет этих я совершенно уверен. Они практически наверняка еще в галерее. Ждут, пока ее упакуют и отправят владельцам. Отправят владельцам? Господи, отправят владельцам. Я не могу этого допустить. мучача. чего ты не можешь, так это размениваться по пустякам. Он не понимал, что это вовсе не пустяки». То все могла могла могла огнать сильную волну, если бы захотела. Но ей требовалась помощь. Я нашел телефон галереи Скотта, набрал его. Подумал, что там, возможно, кто-то есть. Пусть часы и показывают четверть одиннадцатого. Все-таки прошлым вечером народ разошелся гораздо позже. Но упомянутый выше закон так и остался нерушимым. Я услышал записан на пленку голос. Терпеливо подождал, потом нажал на кнопку 9. И оставил сообщение. «Послушайте, это Эдгар». Я хочу, чтобы вы не отправляли картины и рисунки владельцам, пока я не дам отмашку. Хорошо? Ничего не отправляйте. Задержите их на несколько дней. Найдите любой предлог мне, но не отправляйте. Пожалуйста, это очень важно. Я оборвал связь и посмотрел на Вайрмана. Они это сделают? Учитывая продемонстрированную тобой способность зарабатывать деньги, будь уверен. Если только что избавил себя от долгих подробных изъяснений и объяснений, теперь мы можем вернуться к... Нет, еще нет. Моя семья и друзья оставались наиболее уязвимыми, и тот факт, что они разъехали в разные стороны, совершенно меня не успокаивал. Процесса уже показала, что может дотянуться очень и очень далеко, и я определенно начал вмешиваться в ее дела. Наверняка она злится на меня или боится, а может и то, и другое. Я уже собирался набрать номер ФМ, но вспомнил слова Уайермана о том, что я избежал долгих подробных объяснений. Вместо записной книжки Уайермана Я слился со своей надежной памятью, и на этот раз пусть и пришлось на нее надавить, она меня не подвела. Я услышал ответчик, подумал я, и услышал, но сначала этого не понял. Здравствуй, Эдгар, голос Тома Райли, но не его голос, начисто лишенный эмоции Это таблетки, которые он принимает, подумал я, хотя в Скотта отсутствия эмоций не было заметно. Том, слушай, ничего не говори, но голос продолжал говорить. Это мертвый голос. Она тебя убьет, знаешь ли, тебя и твоих друзей. Так убила меня. Только я еще жив. Я вскочил, покачнулся. Эдгар резко бросился в Айрман. Эдгар, что случилось? Помолчи, ответил я. Я слушаю. Сообщение вроде бы закончилось, но я слышал его дыхание. Медленное поверхность дыхания, доносящиеся из Миннесоты. Наконец он заговорил. Быть мертвым лучше. А теперь я должен поехать и убить Пэм. Том прокричал из записанного голосом Том, очнись! «Умерев, мы поженимся. Свадебная церемония пройдет на борту корабля». Она обещала. «Том!» У Вайерман и Джек уже подскочили ко мне, один сжимал мою руку, вторую культу. Я едва обратил на это внимание. Услышал. «Оставьте сообщение после звукового сигнала». Раздался звуковой сигнал, в трубке повисла тишина. Я не положил телефон на колени, выронил его и повернулся к Вайерману. «Том Райли собирается убить мою жену», а потом добавил, «Хотя вроде бы говорил и не я. Возможно, он уже это сделал». Уайерман не стал вдаваться в подробности и просто предложил позвонить Пэм. Я смотрел на телефон, но никак не мог вспомнить номер. Уайерман продиктовал его мне, но теперь я не мог нажать на нужные кнопки. Впервые за многие недели передо мной стояла красная пелена. Набрал номер Джек. Я представил, как Мендота Хайт звонит в телефон и приготовился услышать бодрый беззыкий голос Пэм, записанный на автоответчик, сообщение о том, что на во Флориде, но перезвонит как только вернется. Пэм уже покинула Флориду. Она могла лежать мёртвой на полу кухне рядом с мёртвым телом Тома Райли. И видение это было таким чётким, что я разглядел две на, на дверцах шкафов и на ноже, который сжимала косневшая рука Тома. Один гудок, второй, третий. На следующий включился автоответчик. «Алло!» — Пэм, запыхавшийся. «Пэм!» — прокричал я. «Господи Иисусе, это действительно ты?» «Ответь мне!» «Эдгар, кто тебе сказал?» В голосе слышалось крайнее недоумение. Она никак не могла отдышаться. «А может, и нет». Это был голос Пэм, который я знал. С легкой хрипотцой, как бывало после простуды или когда она. «Пэм, ты плачешь?» И, наконец, запоздала. «Сказал мне, что?» «А Томми Райли», — ответила она. «Я подумала, что звонит его брат или, не дай бог, его мать. А что с Томом?» На обратном пути он был в прекрасном настроении. Смеялся, хвастался купленным рисунком, играл в карты с Кейменом и кем-то еще в хостовой части салона. Вот тут она совсем расклеилась, и слова... прорвались только между рыданиями. Сами же рыдания ужасали, но при этом радовали, потому что сотрясали живого человека. Он отлично себя чувствовал, а потом этим вечером покончил с собой. В газетах, вероятно, напишут, что это несчастный случай, но он покончил с собой. Так говорит Боузи. У Болзе есть друг полиции, который позвонил и сказал ему, а потом Боузи дал знать мне. Том направил автомобиль в стену ограждения на скорости 70 миль в час, а то и больше. На асфальте никаких следов заноса. Случилось это на шоссе 23. То есть он ехал сюда. Я сразу все понял. Фантомная рука могла мне ничего не говорить. Персет чего-то хотела, потому что злилась на меня. Злилась? Да я разъявил ее. Только к Тому мгновение вернулся рассудок. Вернулось мужество, и он направил автомобиль в бетонную стену. Уарман махал руками перед моим лицом, Требую объяснить, что происходит. Я от него цернулся. Панда, он спасал себе жизнь. Что? Я знаю, что говорю. Рисунок, который он показывал в самолете? Это мой рисунок, так? Да, он им очень гордился. Эдгар, что ты такое? У него было название? У рисунка было название? Ты его знаешь? Он назывался «Здрасте». Том еще говорил, совсем не похоже на Миннесоту. Вставлял эти юперовские словечки. Долгая пауза, которую я не прерывал. Использовал время, чтобы подумать. «Это твой особый способ все узнавать, так?» «Здрасте», — думал я. «Да, конечно. Мой первый рисунок, сделанный в розовой громаде, по воздействию один из самых сильных. И его купил Том. Черт, здрасте!» Вайрман отобрал мне телефонную трубку. Мягко, но нерешительно. «Пэм, это Вайрман. Том Райли?» Он слушал, кивал, голос звучал очень уверенно, очень успокаивающе. Таким голосом я слышал. Он говорил с Элизабет. «Хорошо. Да. Да. Эдгар в порядке. Я тоже все... Все у нас хорошо. Разумеется, сожалеем о мистере Райли. Только вы должны кое-что для нас сделать. И это крайне важно. Я сейчас включу громкую связь». Он нажал на кнопку, которую я раньше не замечал. «Слышите меня?» «Да». Тихо, но отчетливо. Пэм. Пэм брала себя в руки. То из родственников и друзей Эдгара купил картины? Пэм задумалась. Из родственников картин никто не покупал, я в этом уверена. Я облегченно вздохнул. Думаю, не надеялись, может, ожидали услышать, что в свое время, на юбилей или на Рождество, понимаю, то есть они ничего не приобрели. Я этого не говорила. Бойфренд Мелинды купил один рисунок. А что такое? Что не так с этими картинами? Рик, сердце подпрыгнуло. Пэм, э, это Эдгар. Мелинда Рик взял рисунок с собой, со всеми этими перелетами, включая трансонатлантические. Он попросил, чтобы рисунок ставили в рамку и отправили во Францию. Не думаю, что Мелинда знает. Это цветы, нарисованные карандашами, цветными карандашами. То есть рисунок по-прежнему Скотту. Да. И ты уверен, что никто из родственников больше ничего не покупал? Она раздумывала секунд десять. Я не находил себе места. Да, уверен, наконец, ответила она. Хорошо бы тебе не ошибиться, панда, подумал я. Один купили Анджел и Эллен Слободник, почтовый ящик и цветы. Так он, кажется, назывался. Я знал, о каком рисунке она говорит. На самом деле он назывался почтовый ящик с ромашками. Я думал, что он совершенно безвредный. Я думал, он, вероятно, полностью мой. Но, тем не менее, они его с собой не взяли, так? Нет. Потому что сначала отправились в Орландо, чтобы домой вернуться уже оттуда. Тоже попросили вставить в рамку и отправить по их домашнему адресу. Вопросов больше не было, только ответы. И голос помолодел. Стал таким же, как УПМ, на который я женился, которая вела мою бухгалтерию до появления Тома. «Твой хирург э, не мог вспомнить его фамилию?» Тот Джеймисон», — автоматически ответил я. Если бы задумался, вспомнить бы не смог. «Да, точно, он тоже купил картину, договорился о доставке, хотел взять одну из этих пугающих «Девочка и корабль», но...» Их уже разобрали. Он остановился на раковине, плавающей по воде. Это могло принести беду. Все сюрелистическое могло, могло принести беду. Боузи купил два рисунка. Кемин один. Кейти Грин тоже хотела купить, но сказала, что не может себе такого позволить. Пауза. Я думал, что ее муж козел. Я бы ей подарил, если бы она попросила, мелькнула у меня мысль. Снова заговорил Варман. Теперь послушайте меня, Пэм. «Вы должны кое-что сделать». «Хорошо». Колебания в голосе почти не слышалось. «Разве что самая малость». «Вы должны позвонить Боузману и Кеймену немедленно». «Хорошо. Скажите им, что эти рисунки нужно сжечь». Пауза потом. «Поняла, рисунки нужно сжечь. Как только мы закончим этот разговор», — вставил я. «Я сказала, что поняла, Эдди, чуть раздраженно». Скажи им, что я компенсирую заплаченные деньги вдвойне или дам им другие рисунки, какие они пожелают. Но эти рисунки не безопасны. Они не безопасны. Ты, ты это поняла? Да. Я немедленно им позвоню. Наконец-то она задала вопрос, точнее вопрос большой буквы. Эдди, Тома убил рисунок здрасте. Да. И я хочу, чтобы ты мне в этом мне потом перезвонила. Я продиктовал ей телефонный номер. По голосу П.М. чувствовалось, что она снова плачет. Но номер смогла повторить правильно. Пэм, спасибо вам, поблагодарил его Вармен. Да, внес свою лепту Джек. Спасибо вам, миссис Фримантл. Я подумал, что Пэм спросит, кто говорит, но она не спросила. Эдгар, ты обещаешь, что с девочками все будет в порядке? Если не брали со мной с собой мои картины, то у них все будет хорошо. Да, твои чертовы картины. Я перезвоню. Положила трубку, не попрощавшись. Лучше, спросил Вармен, когда выключил телефон. Не знаю. ответил я надеюсь что да я прижал ладонь сначала к левому глазу потом к правому но по ощущениям не лучше нет ощущения что все закончено с минуту мы молчали ты думаешь падение элизабет соска несчастный случай наружу паузу армман как по твоему я попытался сосредоточиться варман задал важный вопрос мне представляется несчастный случай Очнувшись, она страдала от амнезии, афазии и еще бог знает от чего, вызванного повреждением мозга, которое в 1925 году определить не могли. Рисование стало для Элизабет чем-то больше, чем лечение. У нее открылся невероятный талант, и поначалу она сама создавала свои шедевры. Дома правительница, э, няня Мельда, была шокирована. Об этом написали в газете, и, вероятно, заметка подкосила всех, кто прочитал ее за завтраком. «Ну вы знаете, какие они люди». «Потрясающе за завтрак забывается к кивнул Вармен. «Господи!» — вывалось у Джека. «Если к старости я стану таким же циничным, как вы оба, думал, мне лучше прыгнуть с моста». «На все воле Божьей, сынок!» — сказал Вайерман и рассмеялся. «Искренне. Смех этот меня как гром поразил. В такой-то момент. Но на душе полегчало. Интерес к ее картинам начал таять», — продолжил я. «Возможно, это касалось и самой Элизабет». Я хочу сказать, кому рутина надоедает, надоедает быстрее, чем трехлетним детям, только щенкам, попугайчикам, ответил Уайерман. Жажда творчества в три года. Джека Шимоллена покачал головой. Чертовские, чертовски захватывающие идеи. Вот она и начала. Я замолчал, не в силах продолжить. Эдгар ровным голосом спросил Уайерман: "Все хорошо?". Такого я сказать про себя не мог, но расклеиваться не имел права. Если бы расклеивался, если бы то Том стал бы только первым. Просто в галерее он выглядел совсем выздоровшим, выздоровшим, понимаешь, словно вновь установил полный контакт с реальностью. Если бы не она, знаю, кинул Айрон. Выпей воды, мучачок. Я выпил и себя продолжить. Элизабет начала экспериментировать. Перешла от карандашей к краскам для рисования пальцами, акварельными красками. Думаю, этот переход занял лишь несколько недель. Плюс некоторые из картин, найденные в корзинке для пикника, сделаны перевой ручкой, а другие масляной краской для стен. Я и сам хотел поработать с ней. Высыхая, она... Вот это оставила для студентов, которых ты будешь учить, мучачу. – прервал меня Уайрман. Да-да, я выпил еще воды. Постарался собраться с мыслями. Она начала экспериментировать с другими форматами, если это правильное слово. Я думаю, да. Рисовала мелом на кирпиче, палкой на песке. Однажды рисовала лицо Тесси, растаявшим мороженым на кухонном столе. Джек наклонился вперед, зажав руки между мускулистых бедерах муриц. «Эдгар, это не просто выдумки. Вы это видели? В каком-то смысле. Иногда видел сам рисунок. Иногда что-то вроде волн, идущих от этих рисунков, от к карандашам. Но вы знаете, что это правда? Знаю. Ее не заботится сохраняться картины или нет?» спросил Вайланд. «Нет». Гораздо больше начал сам процесс. Она экспериментировала с форматами и начала экспериментировать с реальностью. Изменять ее. И вот тут, думаю, Персе почувствовала Элизабет. Когда та начала менять реальность, почувствовала и проснулась. Проснулась и начала звать. Персе была среди этого мусора, что нашел истлый, не так ли? Спросил Лайман. Элизабет думала, что это кукла. Самая лучшая кукла. Но они не могли соединиться, пока она не набрала достаточной силы. Она это кто? — спросил Джек. — Персе или маленькая девочка? — Вероятно, обе. Элизабет была всего лишь ребенком, а Персе... Персе очень долго спала. Спала под песком на дне морском. Поэтично кивнул Джек. — Но я не очень-то понимаю, о ком вы говорите. — Я тоже, — признался я. — Потому что ее я не вижу. Если Элизабет нарисовала Персе, эти картины на уничтожила. Могу предположить, что Персе из фарфора, Вот почему в солидном возрасте Элизабет начала коллекционировать фарфоровые статуэтки. Но, возможно, это совпадение. Наверняка я знаю следующее. Персе наладила канал связи с маленькой девочкой. Сначала через ее рисунки, потом через самую любимую на тот момент куклу – Новин. И Персе запустила что-то вроде обучающей программы. Даже не знаю, как еще это можно назвать. Она убеждала Элизабет что-то нарисовать, а потом это что-то случалось в реальном мире. «Она затеяла ту же игру с вами», — указал Джек. Кенди Браун». «И мой глаз», — добавил Варман. «Не забудь про починку моего глаза». «Мне бы хотелось, что все это моя заслуга», — ответил я. «Но мог ли я считать ее своей?» «Было и кое-что еще. По большей части мелочи. Использование моих картин в роли хрустального шара». Я замолчал. Не хотел продолжать, потому что эта дорожка опять уводила на Тома. Тома, которого мне следовало вылечить. «Расскажи, что ты еще узнал из картины Элизабет?» — попросил Ларман. «Хорошо. Начну с сезонного урагана. Его вызвала Элизабет, возможно, с помощью Персе. «Вы, должно быть, смеетесь надо мной?» — воскликнул Джек. Персе сказала Элизабет, где находится эта свалка. Элизабет сказала отцу. «Среди мусора, скажем так, среди мусора лежала фарфоровая статуэтка, может, длинной фут, статуэтка прекрасной женщины». «Да, это я мог видеть». Не детали, но просто фигурку, и пустые, без зрачков, глаза жемчужины. Это был приз Элизабет, ее законное вознаграждение, и как только статуэтку вытащили из воды, Персель взяла быка за рога. «Откуда вообще могла появиться эта вещица, Эдгар?» – кратчо спросил Джек. «С моих губ едва не сорвалась фраза, где услышал и прочитал, не помню, но точно не моя. В те дни жили более древние боги, и были они властелинами и властелительницами. Я не озвучил ту фразу, не хотел слышать ее». Даже в ярко освещенной комнате лишь покачал головой. Не знаю, и понятия не имею, под таким флагом ходил корабль, который потерпел здесь крушение, а может пробил в нищие арифтита, и вывел на дно содержимое трюма. Я мало да. что знаю, наверняка. Но думаю, когда-то у Просе был свой корабль, и выброшившись из воды, и накрепко сцепившись с могучим юным мозгом Элизабет Ислейк, она сумела вызвать его. Корабль мертвых? На лице вармана как-то по-детски отражались страх и благовение. Снаружи ветер шумел кронами растущих во дворе деревьев, гнул рододендроны, и мы слышали равномерные усыпляющие удары волн на берег. Я полюбил этот звук сам самого приезда на Дюмаки, но сейчас он меня пугал. Корабль назывался Персефона. Персифона в греческой мифологии богиня, дочь Зевса и Деметры, жена Аида. Правительница Царства Мертвых. Если тебе нравится это название, мне, конечно, приходила мысль в голову, что под персе Элизабет подразумевала именно ее, но значение это не имеет. Мы говорим не о греческой мифологии, мы говорим о чем-то более древнем и более чудовищном, и голодном. Вот этим нашим чудовищем отличается от вампиров, только жаждет оно одного – душ, а не крови.